Часть четвертая. «И вы считаете...» Мелани вопросительно посмотрела на Петра Павла. «Да, Мелани, я считаю, что все намного сложнее. Я не хотел тебе говорить, но в школе дошло до этого... Я думаю, если она...» Петр Павел наклонился к ее лицу и говорил почти шепотом. «Если она... его скремлен...» то при этом их контакте часть его навыков перешла к ней бедняжка вырвалась у мелани как посмотреть возразил Павел. в любом случае не стоит нам об этом распространяться ее предупреди лучше чтобы ее воспринимали как беззащитную девушку много лучше Если тогда смысл продолжать занятия конечно — Петропавел одарил ее удивленным взглядом. — Разумеется. — Ты открываешь дверцу к этим переданным способностям, если я не ошибаюсь. А так они уснут в ней или вообще испарятся. — Ясно. — И Мелани, это очень важно. Можно вскользь упоминать о ее успехах, но о том, что они невероятные... — Так лучше... «Скромно, мол, она молодец, и все идет своим чередом». «Хайтек, вы об этом скажете?» — почему-то спросила Мелани. «Ведь им работать вместе». «Послушай, дорогая», — Петропавел мягко взял ее под руку. «Что-то нам придется рассказать, чтобы понять связь между гидом и скремленом. Ведь она уникальна. Она единственный в мире скремлен, который может рассказать о себе». И мы даже не знаем, когда это закончится. Возможно, при. При определенных обстоятельствах ее жизни с Кремлин уйдет и останется только девушка. Возможно, все будет не так. Для этого она здесь. Но, Мелани, происходит много странного, путаного и, честно говоря, темного. Уж прости за драматичность выражений. Пусть как можно меньше людей знают, что совсем скоро Ева неплохо сможет постоять за себя. А Нил Сонов? Мелани посмотрела на главу Гидов прямо, без вызова, конечно, но щеки ее слегка порозовели. Нилу я полностью доверяю, моя милая, заверил Петропавел, — Павел. Иначе бы не поручил ему безопасность Евы. Тебя что-то беспокоит в поведении Нила? Нет, конечно, но. Хотите на чистоту? А как по-другому? У меня такое впечатление, что некоторое время Нил... Я не знаю, как это сформулировать. Не думая о словах, говори, что чувствуешь. Мы ведь с ним с одного выпуска, и, сами знаете, с Кремлены когда-то были общие. Словом, если говорить об эмпатии, чуть лучше остальных чувствуем друг друга. Верно, Мелани. Так я и собирал команду для Евы. Я хочу сказать вот что. Это лишь какое-то странное ощущение. Мне кажется, что некоторое время Нил словно находится под... под каким-то внешним воздействием. Черт поверь, вот я это и сказала. Да, под внешним воздействием. Петропавел ей дружелюбно улыбнулся. Хорошо, что об этом сказала. И это вообще лучше некоторых моих иных опасений. Но об этом, пожалуйста... Тоже молчи. Я, конечно, только я вас не понимаю. Тебе не кажется, что это внешнее воздействие похоже на, скажем так, не сильно действующий гипноз?